Слова 9. Сосредоточиться на просмотре новостей почти не получалось. Фрэнк никак не мог отделаться от мысли о людях в чёрном, напавших на полицейский участок, каким-то образом узнавших о посылке Кэтлин и пытавшихся убить его в почтовом отделении. По всей видимости, их действиями руководил блондин. Единственный, у кого была шевелюра. Или это парик? Сложив руки на груди, Фрэнк прислонился к спинке стула, слушая сообщения по ТВ. В них пока что не прозвучало ничего стоящего. Диктор в студии рассказывал о предвыборной кампании Рассела Джефферсона Клейни, конгрессмена, чью кандидатуру республиканцы выдвинули на пост президента. Фрэнк хотел уже отвернуться от экрана, но там появилось изображение Клейни и действующего президента. Оба стояли на лужайке перед Белым домом и, непринужденно улыбаясь в камеру, пожимали друг другу руки. Медленно подавшись вперёд, Фрэнк впился взглядом в лицо Клейни. Камера взяла конгрессмена крупным планом. На плече у него осталась дружески похлопывающая рука президента. Картинка внезапно сменилась видом на Белый дом. Похоже, у оператора на лужайке что-то случилось с аппаратурой, и режиссёр решил переключиться на другого, снимавшего встречу через ограду, стоя прямо на тротуаре. На экране мелькнули лица прохожих, машина за ними, и картинка замерла. В кадре осталось смазанное изображение такси. Его почти сразу сменил улыбающийся диктор, извинился за сбой в эфире и пообещал непременный скорый повтор репортажа, как только всё наладится. На дальнем плане в студии появилась крупная портретная фотография Рассела Клейни. Диктор начал рассказывать о жизненном пути конгрессмена. И тут Фрэнк наконец понял, что его так долго мучило. Таксист, который хотел отвезти его из аэропорта домой, тоже был лысый, как те парни в почтовом отделении. Как этот Клейни. Таксист настаивал, чтобы Фрэнк сел к нему в машину. Он быстро пересказал тренеру все свои мысли и предположил, что его изначально собирались похитить и каким-то образом подставить, но убийцы не знали, что у Фрэнка аллергия на кожу, и он не сядет в подъехавший форт. «Номер машины запомнил?» Макс снял очки и поднялся с табурета. «Да». «Запиши на листок, добавь описание и марку машины. Пойду разбужу барни». Он захлопнул лэптоп. «Зачем?» Фрэнк взял карандаш. «Чтобы пробил через своих, за кем числится эта машина?» Тренер вышел из кухни. Фрэнк успел записать только номер, когда в репортаже промелькнуло слово «мемория». Он резко поднял голову, уставился на экран. Оказывается, Рассел Джефферсон Клейни являлся почётным председателем Совета директоров корпорации. «Тренер!» — крикнул Фрэнк. «Идите сюда!» Он взял пульт и прибавил громкость. За спиной раздались шорох, ворчание барни, Склонившийся над плечом Фрэнка тренер сразу приструнил ветерана, велев помолчать. В этот момент диктор сообщил, что Клейни и Джон Бейкер были друзьями, вместе начинали бизнес. Конгрессмен лишился волос из-за экспериментов Бейкера. Он был первым добровольцем, кому стерли неприятные воспоминания. Вскоре после этого покойный ученый и основатель мемории решили проблему побочного эффекта. «А теперь обещанный репортаж!» Кивнул диктор, и на экране вновь появились президент и конгрессмен. «Макс, ты меня за этим разбудил?» — проворчал Барни. «Нет, подожди!» Макс сел за стол, надел очки. Конгрессмен с торжественным видом сообщил о вакцинации — уникальной программе, нацеленной на решение проблем с безработицей и оздоровление нации, за которой стоит будущее человечества. «Кто бы сомневался!» — буркнул Барни. «К сожалению...» — Клейни вздохнул. «Наш главный разработчик и вдохновитель, прекрасная женщина, дочь гениального ученого Кэтлин Бейкер погибла вчера. Ее убили». Он помолчал, скорбно склонив голову. Президент заботливо поддержал его под локоть, жестом предложил продолжить. «Ни для кого не секрет, что у Мемори сложные отношения с переселенцами», вновь заговорил конгрессмен. Зная, что позавчера был сорван очередной раунд переговоров, где лидер Гатье из резервации в Бронксе потребовал раскрыть материалы по проекту «Вакцинация». Я и мои коллеги из совета директоров посовещались, и… Конгрессмен повернулся к президенту, тот кивнул. И решили представить вакцинацию всему миру уже завтра, в штаб-квартире Мемории на специально созванной пресс-конференции. «Наш управляющий Джо Бинелли выступит с докладом перед журналистами. Там же пройдут переговоры с переселенцами. Туда же завтра прилетит президент». Клейни сделал паузу, всем своим видом показывая, как волнительно для него происходящее. «Ещё я очень хочу добавить». Он поднял указательный палец, заложив другую руку за спину. «Людям важно знать». Погибшая Кэтлин Бейкер для меня была как дочь. Ее жизнь, ее планы. Жестоким образом прервал террорист-одиночка Фрэнк Шелби. Но мы уже обсудили с президентом этот момент. Убийца будет найден, власти приложат все усилия. Переговоры с переселенцами будут продолжены. Президент любезно согласился принять в них участие. Все обвинения, ранее звучавшие в адрес людей, проживающих в Бронксе, сейчас сняты. Переселенцы тут ни при чем. Хочу всех успокоить и повторюсь, следствие быстро установило правду. Действовал террорист-одиночка. Оранжевый код в нью йорке отменен. Фрэнк ожидал услышать подобное и перенес сообщение спокойно. На лужайке раздались аплодисменты и редкие одобрительные возгласы. Клейни поднял руки, попросив тишины. «Теперь дело за малым. Провести многостороннюю встречу, достигнуть понимания и согласия. Мы предоставим переселенцам возможность первыми принять участие в вакцинации. Только вместе мы изменим мир, принесем в него радость и процветание». Барни крякнул за спиной Фрэнка. «Спасибо, Рассел». Президент кивнул конгрессмену. «Воистину так и есть. Я поражен научными достижениями мемория». Сожалею, что мисс Бейкер пала от руки террориста. Память о Кэтлин навсегда останется в наших сердцах. Печальное событие. Похоже, злой рок преследует семью Бейкер. Я хорошо помню отца Кэтлин, тоже погибшего при загадочных обстоятельствах. Он приложил правую ладонь к груди и в точности так, как сделал это минуту назад к Лейне, склонил голову, выражая скорбь. Но жизнь продолжается. Президент, улыбнувшись, похлопал конгрессмена по плечу. «Рассел Джефферсон Клейни — мой конкурент на выборах, но немногие знают, что в обычной жизни мы — друзья. Мне нравится его деловая хватка и целеустремлённость. Я желаю ему удачи во всех начинаниях. До встречи в Нью-Йорке». Они пожали друг другу руки, и на экране появился диктор. Он повторил, что доклад о проекте вакцинации будет сделан завтра в штаб-квартире «Мемория», куда прибудет президент, и перешёл к другим новостям. Фрэнк убавил звук, отвернулся от экрана. «Завтра», — сказал тренер, глядя в пустоту. «Завтра всё случится. Мы можем». Он посмотрел сквозь барня, стоявшего в дверях, и заявил. «Мы должны проникнуть в штаб-квартиру до начала пресс-конференции и завладеть информацией на диске». «Зачем ты разбудил меня?» — напомнил барни. «Да». Макс снял очки, потёр покрасневшие глаза. «Нужно уточнить данные на водителя по номеру такси из вашей компании». «Легко», — отозвался хозяин квартиры. «Давай номер». Фрэнк быстро вписал марку и цвет машины и отдал ему листок. Тренер снова раскрыл лэптоп и, глядя на экран, забегал пальцами по клавиатуре. Из комнаты донёсся могучий голос барни. «Представляешь, подрезал меня вчера на 59-й улице, сучонок». «Да». «Ты уверен?» «Понял, спасибо». Ветеран выглянул в коридор и сообщил, что у них в автопарке не то что такси с таким номером не существует. Фордов осталось всего 8 штук, да и те сейчас на капремонте. «Я могу идти спать», — он широко зевнул. «Да», — ответил Макс, — «и посмотрел на Фрэнка». «Бери чистый лист, будем сводить все факты воедино и строить логические цепочки. А телевизор, новости?» «Главное мы уже услышали». «Вакцинацию торопятся представить миру, на тебя повесили все грехи». Фрэнк взял в руки пульт, собираясь нажать на красную кнопку. «Не выключай», — остановил его тренер. «Звук сделай ещё тише, чтобы не мешал, и приступим». Через 15 минут они набросали первую схему. Кто-то хотел захватить Фрэнка на выходе из аэропорта, прислал такси, но Фрэнка спасла аллергия. Пока он ехал домой, убили Кэтлин, инсценировав её подготовку к романтической встрече с Фрэнком и похитили сумочку. Возможно, убийцы сообщили, что Фрэнк скоро появится в квартире, вероятно, дали указание покончить и с ним. Но всё сорвалось. В холле дома было полно журналистов. Их созвала Кэтлин. Значит, она думала сообщить всему миру что-то важное и подстраховалась, записав информацию на устройство. Кэтлин чувствовала, что её могут убить, поэтому отправила устройство Фрэнку по почте. Заказчики убийства узнали об этом слишком поздно. Может быть, Кэтлин пыталась договориться с ними, шантажировала, сообщив, что собирается придать огласке информацию, записанную на жесткий диск. Прежде чем покинуть место преступления, убийца снял с девушки электронный браслет и уничтожил его, а может, поместил в особый контейнер, чтобы полиция не могла отследить по сигналу его перемещения и сразу опознать убитую. Возможно, к чипу в браслете были привязаны какие-то коды доступа, например, к компьютеру Кэтлин на рабочем месте или к номерам тайных счетов в различных банках. Ведь семья Бейкер была одной из богатейших в мире. Но самое важное то, что убийцу кто-то научил снимать электронный браслет. А это многое меняет. Технология засекречена, допущенных к работе с ней специалистов легко проверить Но саму проверку можно осуществить лишь в научном центре корпорации Где заинтересованные сотрудники с легкостью подменят любые результаты Когда убийца покинул квартиру Фрэнка, прихватив с собой сумочку Кэтлин Он не обнаружил там устройство, но вполне мог найти квитанцию о почтовом отправлении Вероятнее всего бумажку заметили не сразу, а после того, как Фрэнк был арестован «Иначе какой смысл так рисковать и нападать на участок?» «По-другому невозможно объяснить появление лысых парней в офисе почтовой службы через пару часов после удачного бегства Фрэнка из полиции». «Заказчики шли нога в ногу со мной», — заключил он, глядя на исписанные им листы. Тренер покивал. «Да, ты... Мы были на равных, но сейчас они начнут опережать». Допустим, что информация на диске имеет отношение к вакцинации. Допустим, проект несет какой-то вред людям, поэтому лидер Гатье требовала обнародовать информацию. Когда ей отказали, переговоры в Вашингтоне сорвались. Тогда какой смысл демонстрировать вакцинацию в Нью-Йорке завтра? Фрэнк кинул карандаш на стол. Зачем созывать журналистов, приглашать в штаб-квартиру переселенцев? «Чтобы успокоить готье и общественность, сработать на опережение. Ведь убийцы опасаются, что информацию на устройстве смогут прочесть. Они не знают, успела ли Кэтлин сообщить тебе важные детали, обстоятельства, подвигнувшие её скопировать файлы». Тренер вытащил из-под руки Фрэнка листок, где была изображена последовательная схема событий. «Смотри». Он взял карандаш и обвёл один пункт. «Тебя привезли в полицию, начали допрос». И тут же неизвестные атаковали участок. «Они предполагали», — медленно произнёс Фрэнк, «что я в курсе событий и дам показания». «Так и есть. Думали, что диск у тебя, хотели разом уничтожить свидетелей, и изъять устройство». Тренер пододвинул к себе лэптоп, запросил данные в поисковике на руководство мемории. «Но почему обвинения в терроризме теперь повесили лишь на меня?» взорвался Фрэнк. «Раньше была другая версия, и обе версии — ложь. Я не мог в одиночку разгромить участок и устроить бойню в городе. Это даже ребёнок поймёт. И потом вы сами говорили, что 300 тысяч переселенцев — сила. Мол, кто-то хочет развязать очередную войну. А теперь включили заднюю передачу? Успокойся!» Тренер строго взглянул на Френка. «Я мог ошибаться, а убийцы Кэтлин — преследовать иные цели». «Так ведь мемория, президент!» Фрэнк задохнулся от негодования. «Они не скрывают неприязнь к переселенцам. У властей конфликт с ними. Люди не могут не заметить». «Ты забыл про обязанности граждан. Большинство свидетелей уже посетили отделение корпорации, чтобы навсегда стереть воспоминания об ужасах вчерашнего дня. Они не желают помнить о стрельбе и трупах на улицах. Более того, их наверняка очень вежливо попросили об этом». А СМИ опровергли предыдущие сообщения, чтобы не будоражить сознание общественности и не плодить слухи. Тебя сделали крайним, надежде на скорую поимку. Всех настроили против тебя. Ждут, пока ты не выдержишь и сдашься. Макс развернул лэптоп экраном к Фрэнку. Там были фото и краткие резюме на два десятка человек, занимающих ответственные посты в мемории. Файл Кэтлин Бейкер не успели удалить из списка. Она значилась заведующей научным сектором корпорации. Заявление президента о террористе-одиночке указывает на то, что заказчики убийства Кэтлин обладают связями в правительстве, манипулируют СМИ, влияя на ход событий. Они дают понять, с кем мы имеем дело, и намекают, что надо бы прекратить всякие попытки выяснить правду. «Все равно. Действовала группа, их много, они хорошо подготовлены. Тут ты прав». «Так может, все-таки переселенцы?» Тренер покачал головой. «Вряд ли». «Открытое противостояние с властями?» Он скривился. «Стоит им проявить агрессию, как их сотрут в порошок». «Сделаем так. Версию с переселенцами исключать из списка не будем. Пометь вот здесь вопросы». Макс привстал, ткнул пальцем в один из листов ближе к дальнему краю стола. «Почему Гатье хотела получить технологии от мемории? Откуда узнала о проекте вакцинация?» «Так». Он опять сел. «Записал?» «Хорошо. Теперь взгляни на этих людей, прочти файлы на лэптопе и скажи, кто из топ-менеджеров компании нам интересен». «В смысле? Кого мы можем использовать, чтобы прочесть информацию на диске?» Фрэнк задумчиво поскрёб щёку, сколупнув коричневую корку с подживших царапин. «Думаю, Уильям Боу, напарник и заместитель Кэтлин по научному сектору». Тренер кивнул. «Кто-нибудь ещё?» «Джоби Нелли, управляющий. Мэгги работает у него в секретариате. Там же расположен терминал доступа к серверу». «Достаточно». Тренер развернул к себе лэптоп. «Ты верно рассуждаешь, Фрэнк?» «Хм, рассуждать это одно. Что тебя смущает?» Макс, не отрываясь от экрана, продолжил работу с файлами. «Так ведь...» Фрэнк растерянно заморгал. «Как мы выясним правду?» Попросим кого-то из этих двоих подключиться к серверу? Или вы собираетесь поручить задание Мэгги? Пускай она все сделает. Пусть рискует жизнью, так? Макс резко поднял на него глаза. Их взгляды встретились. Я не согласен, тренер. Фрэнк покачал головой. Достаточно смерти, Кэтлин Бейкер. И вообще достаточно смертей. Я не... Прекрати! Тренер расправил плечи. Остынь, Фрэнк. Эмоции в нашем деле лишние. «Мы должны поступать разумно и действовать наверняка, не допуская ошибок». Он пристукнул кулаком по столу. Фрэнк, насупившись, повернулся к телевизору. «Ну ладно», — уже спокойно произнёс Макс. «Давай всё-таки продолжим рассуждение». «Ага». «Угу». Фрэнк глянул на него из-под лоби и поправил съехавшие друг на друга листы на столе. «Как по-твоему, до кого нам легче добраться? До Бенелли или до Боу?» Фрэнк пожал плечами. «А если подумать?» Тренер снял очки и потёр уставшие в красных прожилках от бессонной ночи глаза. Бинелли, угрюмо проворчал Фрэнк. «Он будет завтра на пресс-конференции. Мэгги Даган имеет доступ в его кабинет». «Хорошая мысль. Правильная». Тренер слабо улыбнулся. «Конечно, в идеале стоило бы пообщаться с Боу, но наверняка служба безопасности корпорации опекает его активнее, чем федеральные агенты первых лиц государства. Боу наверняка знает, что произошло, но нам до него не дотянуться». Увидев вопрос в глазах Фрэнка, он пояснил. «Будь я на месте заказчиков, вывез бы его подальше от штаб-квартиры, в какую-нибудь секретную лабораторию, которая, даже не сомневайся, существует». Из динамиков телевизора донеслось едва слышное «радость и процветание». На экране распустился оранжевый цветок, логотип мемория. Замелькали лица людей в разной обстановке — на улице, в доме, детей в школе. Все улыбались, у всех было что-нибудь оранжевое из одежды, либо букет тюльпанов в руках. Рекламный ролик сменил другой, и Фрэнк повернулся к тренеру. «Что?» Тот напряженно смотрел ему в лицо. Фрэнк вздохнул и нервно побарабанил пальцами по столу. Мысль одна из головы не выходит. «Рассказывай, мы за этим здесь сидим, чтобы отработать любые версии, пусть будут самые невероятные». «Нет, тут как раз очевидная связь, но вот...» «Почему все охотники за мной были лысые, как Клейни?» Мы узнали из репортажа, что конгрессмен лишился волос, когда участвовал в первых экспериментах Бейкера, и потом учёный решил эту проблему. Иначе все граждане, побывавшие на сеансах в мемории, давно бы облысели». Фрэнк помолчал и продолжил. «Вот и не укладывается у меня в голове. Если нападавшие имеют отношение к мемории, как мы думаем, то каким образом эти люди связаны между собой? Клейни давно за 60, но тем, с кем я дрался, было около 30». Таксисту на Форде в аэропорту. Под 40. Какая здесь связь? Макс не смог ответить. Хорошие наблюдения, Фрэнк. Надо их записать.